в местах обитания, и тут же отпускать их, практически не вырывать из местных естественных условий. Интересно очень. Понимаете теперь, почему она так строга? Конечно. Нам никак нельзя провалить дело. Ребята это понимают. Конечно, каждому из нас было бы выгоднее поехать в Среднюю Азию. Там за сезон можно здорово заработать. Например, в долине Мургаба, в Туркмении или в Таджикистане, кобры... «Гюрзы, эфы, много змей. В основном змееловы туда и едут, зато в нашей экспедиции главная идея — и мать. А для меня она действительно как мать». Оля слушала, не отрывая от Степана глаз. Азаров замялся, словно решая, стоит ли открываться девушке. Но тут из вагона выскочил Веня. Растрепанный, злой, он подбежал к костру, навалил в него сырых веток и, сопя и вздыхая, встал в самый дым. — Ты что, окорок изображаешь? — спросил Азаров. Он был раздосадован тем, что их разговор прервали. — Не спится, няня, — хмуро ответил Чижак. — Я бы всех ученых. На Луну летают, в кишки микробом лезут, сочиняют разные киберы, а от этой дряни человечество избавить не могут. Вене кисло улыбнулся Олей и добавил «Лучшую часть человечества». «Рыбку есть любишь?» — издали начал Степан. «А что?» «А корку «Неплохо бы. К сведению лучшей части человечества, если избавить тебя от этой дряни, то не видать тебе ни того, ни другого, потому что личинки комаров — основная пища рыбьей молди. «Отказываюсь от рыбы и икры». Веня сел на раскладной стульчик. — Эх, Степан, Степан, бригадир ты хоть куда, а заставляешь скучать нашу гостью. — С чего вы это, Вень? — Мне не скучно. — Она не гостья, — спокойно сказал Азаров. — Тем более. — Сыграй, что ли? — не отставал Чижак. — Разбужу людей. «На — На! Веня вложил в руки бригадиру гитару. Я отвечаю. — Брось. Сыграйте, пожалуйста. — Потихонечку, — попросил Оля. Степан посмотрел на девушку, пожал плечами, — ладно, одну, — и устроился поудобней. Над полянкой поплыла тихая грустная песня. — Мне сосны ели, вот так надоели, а может, я им надоел. Четыре недели на самом ведь деле разлуки с тобою предел. Азаров сделал паузу, и вдруг эта же мелодия зазвучала весело. «Скорей бы метели сюда прилетели, и встречу привез самолет. Я обнял бы ели, чтоб ветви скрипели, мурлыкал, как ласковый кот». Окончив, Степан решительно отложил гитару. «Новая?» — спросил Веня. Азаров не ответил, закурил. «На пять с плюсом, бригадир. Оля, мы с вами присутствуем при рождении шедевра. Автобиография в песнях». «Не трепись». — остановил его Степан. — Будет тебе скромничать. — Вы действительно сами? — вмешалась девушка. — Пытаюсь сочинять. Степан поднялся и направился к вагончику. — Спокойной ночи. Оля тоже встала. — Посидите еще, Оленька, — взмолился чижак. — На кого вы меня покидаете? — Извините, но я хочу спать, Правда. Между прочим, в Африке это было, в Конго. Термиты сожрали, знаете что? Попытался привлечь внимание Оли Чижак. Девушка кивнула. — Знаю. Самолет. Степан обернулся и засмеялся. — Ну что ж, оказывается, почитывают у нас газеты. Вене деловито залил костер из ведра и поплелся спать. Глава восьмая На следующий день погода испортилась. Часам к восьми все небо обложило тучами. Стал накрапывать мелкий нудный дождь. Идти на отлов змей было бессмысленно. Анна Ивановна сидела в операционной не в духе. День пропадал. Вспомнив о своем разговоре с Олей по поводу совещаний, она собрала всех в служебном вагоне. Не хотела я вам портить настроение в день приезда. А сейчас поговорить самое время. Василий, сжавшийся в углу на корточках, втянул голову в плечи. «Случай с Леней Клиночевым чрезвычайный».